Фюрин, Джек Ред, книга вторая, майор Сицкий, друг индейцев. Глава первая. Розовый шарик солнца медленно сплющился о горизонт, блеснул последний раз дорожкой по искристой воде широкого плеса и провалился за край земли. Небо на востоке начало темнеть, широкая гладь травы замерла, Не желая шевелением нарушать вечернюю идилию, и только одинокая рыба шумно ударила хвостом, нарушая сказочную тишину застывшей прерии. Кулик широко взметнул перед собой одеяло, расправляя, и аккуратно опустил его на непримятую траву. Тут же на серо-коричневый верблюжий войлок упал ошеломленный кузнечик. Он секунду посидел неподвижно, затем подобрал под себя все ноги и осторожно повертел головой. Майор сделал ловкое движение носком сапога, стараясь не запачкать ткань, и несчастное насекомое взметнулось вверх. Выполнило почти грамотную петлю Нестерова, завалилось в левую бочку, но высоты не хватило, и кузнец рухнул на серое полотнище. Правда, тут же спохватился и, не размениваясь на высший пилотаж, нырнул в траву. Кулик равнодушно проводил летуна взглядом и безэмоционально произнес «В траве сидел кузнечик». А мы его не заметили и скурили. Тут же подхватил Африка. «Хохмач!» — резюмировал Кулик. «Тебе только в цирке выступать, комик!» «Злобный ты!» — с усмешкой ответил Африка. «Уйду я от вас!» Олег Кулик с позывным «злобный» улыбнулся, что со стороны больше напоминало оскал. Бросил на одеяло седло и расслабленно плюхнулся сам. Тут же, не глядя, протянул руку, на ощупь выдернул травинку и с удовольствием сунул ее в зубы. С минуту разглядывал появляющиеся на темнеющем небе звезды, затем сказал, никому не обращаясь, «Оттуда до раньше аллигатор 14 миль на северо-запад. Но ах, к Квиксильвера можно сдать и в тамошнем округе». «Джентльмены!» — Амалия рывком подскочила. Миг, и она уже сидит на одеяле на коленях, укоризненно коризнина тыча мужчину указательным пальцем. Сколько раз нужно вас просить говорить по-человечески? Я из всего монолога ничего не поняла, кроме Абелина. Мистер злобный. Позывно она произнесла по-русски, явно не понимая его смысла. В конце концов, это неприлично. Говорить на русском языке в случае, если среди вас дама, которая этого языка не знает. Высказавшись, девушка бросила стремительный взгляд на лежащего чуть в стороне Джека, вздернула носик и с видом победительницы закуталась в покрывало. У нее единственный постель состояла не только из брошенного на траву одеяла с седлом вместо подушки. «Кстати, о птичках, Жорик!» Юра Воронин с позывным «Африка» начисто игнорировал возмущение единственной женщины в группе и не собирался переходить на английский. «А чего это ты караулами не озаботился?» «Они не нужны!» Жора Сицкий, он же Джек Ред, внял просьбе девушки и перешел таки на язык страны пребывания. «У нас лошади!» Они среагируют на чужаков. Во всяком случае, моя плотва в этом даст фору любой сторожевой собаке. А если нет? переспросила Африка, тоже по-английски. Ну, если тебя так заботят вопросы караульной службы, то раскидаем просто. Вы спите, я охраняю. А на собаку бужу тебя. Устроит? А злобный? недовольно отозвался Африка. А злобный в Москву. Ему еще надо всех наших обзвонить, договориться о встрече. «Не забывай, он единственный, у кого нет проблем с выходом в реальный мир». Последняя реплика прозвучала по-русски. Незачем и знать, что ее спутники попали в Техас посредством капсул виртуальной реальности. Так что Джек бросил взгляд на спутницу. Та демонстративно поморщилась, но ничего не сказала. «Кстати, Ред, а как ты думаешь, это наше прошлое или нет?» «То есть...» — не понял Жора. «Ну, я тут размышлял, пока делать было нечего, и понял, что есть два варика. Либо нас закинуло в наше же прошлое, либо в параллельный мир». «Мальчишки!» Недовольно пробормотала девушка, не поняв ни слова, и демонстративно повернулась на бок, показав мужчинам укрытую пледом спину. «Кстати, Жорка, интересный вопрос», — вступил в диалог кулик. «Вот только как проверить?» «Это я быстро». Африка мгновенно вскочила и унесся в степь. Не меньше десяти минут в прериях слышался топот переступ камней, прерываемый редкими матерками. Наконец Воронин вернулся. Я там смайлик из валунов сложил, доложил он. Здоровый, метра три в диаметре. На Гугла картах точно видно будет. Так что злобный, ты как в реал выйдешь, не поленись, залезь в интернет. посмотри, есть ли мой смайлик. Если есть, значит прошлое. «Ну, а нет, значит, это параллельный мир. Сможешь?» «Да мне монопенисуально!» Сквозь зевоту ответил Кулик. «Вот утром все и узнаем», — подхватил Воронин. «Тогда отбой!» Жур расслабленно лежал на спине, положив руки под голову и смотрел на звезды. Небо с каждой минутой становилось темнее, высыпая на игровое поле очередные порции светящихся фишек. Отследить их было нереально. Вроде смотришь в черное глубокое пространство, а на секунду перевел глаза, и на том месте, где только что было пусто, уже разгорается далекий огонек. Через полчаса звезды высыпали в невероятном для 21 века количестве, делая небесный свод похожим на черный концертный костюм, нескромно украшенный стразами. И тут же появились первые комары. Сицкий хлопнул себя по щеке раз, другой. Затем воздушные атаки пошли лавинообразно, Джек нашарил шляпу, накрыл ей лицо. На какое-то время это помогло, но не прошло и десяти минут, как по духам вновь противно зазвенели крылатые кровососы. Он выругался про себя. Еще минуту мужественно терпел, затем беззвучно перекатился на живот, дополз по-пластунски до фургона. Их фургон мало походил на знаменитые «вагоны» переселенцев. Небольшой, чуть больше трех метров, он слабо подходил для отдыха. Тем более большую его часть заполняли мешки с провизией и овсом, куча трофейного оружия, которое еще следовало отсортировать и привести в порядок то, что стоило привести в порядок. Однако время от времени Жора привязывал плоту к деревянному борту, а сам забирался внутрь покемарить на мешках. Вот и сейчас он решил, что духота лучше комаров, поэтому осторожно отстегнул три деревянные пуговицы, держащие тент, и нырнул через бортик. Амалия лежала, глядя на колышущуюся перед носом травинку. Настроение неотвратимо падало. С тех пор, как Джек встретил своих старых друзей, он стал уделять ей меньше внимания. Нет, понятно, что этот грубиян с ничего не значащим именем злобный, можно сказать, спас их всех, но это не означает, что следует выкинуть из головы девушку, прошедшую вместе с ним через ужас. А может, дело не в друзьях, а в ней? Кем она стала для Джека за время путешествия? Что она сделала, чтобы привлечь его внимание? То вот он собирался оставить девушку в педрос-негрос. И каких трудов стоило убедить Реда взять ее обратно? Может, надо было тогда... В голове вдруг возник образ ее спутника. Памятная ночь, когда она пришла к нему в одной рубашке. Они лежали на его кровати, он гладил ее волосы. Если б еще раз так... Девушка минуту повертелась, наконец не выдержала. Сейчас она пойдет в фургон и ляжет на то самое место, где днем отдыхает Джек. Там наверняка сохранился его запах. Мале поднялась, воровато огляделась и мышкой перепрыгнула через задний борт фургона. Внутри было темно и душно, и почему-то страшно посмотреть туда, в переднюю часть, скрытую настолько густой темнотой, что пространство казалось отгороженным тяжелой занавесью. Амалия пару секунд постояла неподвижно, наконец выбрала половинчатое решение, развернулась и полезла вглубь вперед спиной. Точнее, не совсем спиной. Невысокая крыша фургона не позволяла встать в полный рост, да и пригнувшись вроде не так страшно, так что сейчас она медленно ползла, используя собственную попу для прокладки пути среди сумок и мешков. И вдруг уперлась во что-то явно живое. Кто-то коснулся ее ягодицы, Затем вторая рука ухватила с другой стороны и резко толкнула вперед. Почему-то первой мыслью было, если Джек узнает, что кто-то трогал ее за попу, примет Амалию за легкомысленную ларетку и не захочет иметь с ней ничего общего. Девушка рванулась вперед и завизжала во весь голос. Джек только-только пристроился на мешке с овсом. Ноги пришлось раздвинуть в стороны, впереди мешался угол ящика. Он вновь заложил руки за голову, и в этот момент задняя сторона тента отошла в сторону, пропуская внутрь чью-то тень. Тень неуверенно покрутилась на месте, словно прицеливаясь. Затем навела на него крупнокалиберные ягодицы, как корабль главное орудие, и двинулась в атаку. Шуметь не хотелось. Еще не хватало, чтобы Африка завтра весь день потешался над тем, как они сомали и гоняли друг друга по фургону поэтому он дождался, пока девушка приблизится, и попытался ее остановить. Одна рука не оказала никакого действия. Тело неотвратимо надвигалось, грозя наступить ему на голову. Тогда Джек пустил вход ход вторую ладонь и слегка оттолкнул ягодицы от себя. Эми отскочила, и тут раздался истошный дозумной до зубной боли виск. Джек не нашел ничего лучше, как вынурнуть в ту самую дыру, в которую вошел, и свалить подальше в степь. Амалия дернулась и почувствовала звонкий удар по многострадальной попе. Снова с правой стороны. И тут снаружи раздались два подряд выстрела. Девушка дернулась, снизу что-то загремело, и ей в ягодицу уперся ствол ружья. Бедняжка на секунду замерла, но грабители не стали развивать свой успех. Она со страхом сделала крошечный шажок вперед, Ствол пропал. «Пистолет!» — вдруг вспомнила она. После случая мультамальдида... Она всегда носила за чулком крохотный, но смертоносный Деринджер. И сейчас, кажется, настало его время. Девушка резко нагнулась, пытаясь достать оружие, но кто-то схватил ее сзади за ворот ночной рубашки и не пускал. Вновь вскрикнув, Эмми рванулась вперед, к спасительному выходу. Деренджер уже был в руке, пальцы непроизвольно нажали на спуск. В ночи прогремял выстрел, пространство внутри фургона на мгновение осветилось, явив страшные, ни на что не похожие тени. Здесь, скорее всего, не один человек. Он там справа, кажется, кто-то притаился с чем-то тяжелым, напоминающим лопату. Снаружи испуганно заржали лошади. Юра Африка проснулся от чувства тревоги. Кажется, где-то рядом стреляли. Он огляделся, стараясь не обнаруживать движение. Так, злобный дрыхнет, но это нормально. Он вышел из игры, сейчас пушкой не разбудишь. А вот Реда нет. Одеяло пусто, только шляпа валяется. И девушка отсутствует. Это уже серьезно. Если бы он куда-то уходил, обязательно предупредил бы. Фургон внезапно заходил ходуном, раздался грохот металла, стук деревяшек. Вот оно что! Кто-то решил их ограбить. И, похоже, Жорик со своей пассией ему больше не помощники. Черт, это отвратительно. Был бы еще хотя бы злобный в кондиции. «А что он один может?» «Ну не сдаваться же!» Африка вынул из-под седла револьвер и выпустил наугад пару пуль в сторону фургона, не стараясь попасть так, пугнуть. В ответ раздался крик, и кто-то тоже разрядил один патрон. Юрка метнулся к задней стенке и осторожно приподнял ткань. В лицо ему тут же что-то прилетело. Следом с кошачьим мявом на него бросилась Юрка и фигура. Револьвер мгновенно вылетел из руки, Он схватил нападавшего и резко ударил головой в переносицу. «Эй, вы что там вытворяете?» Строго прокричал за спиной Сицкий. Африка мгновенно ослабил хватку. Противник тут же скользнул в сторону и превратился в Амалию. «Африка, блин!» Жора появился ниоткуда с горящей веткой в руке и теперь выговаривал, как на плацу перед строем. «Тебя на пять минут оставить нельзя. Только я ушел, ты уже до девушки домогаешься». Юра стоит, я напустив руки, стараясь не смотреть в сторону неизвестно как очутившейся в его объятиях девушки и только чувствует, как под глазом набухает невесть, откуда взявшийся синяк. Спасла положение сама пострадавшая. Она протянула в сторону фургона руку с разряженным Дерринджером и тревожным голосом проговорила. — Там кто-то есть, Джек. Меня кто-то трогал и даже одежду порвал. Рэд метнулся внутрь и через секунду позвала Малию. Девушка забралась следом и краснее уставилась на клочок ткани, висящий на остро отточенной лопате. «Этот человек порвал на тебе одежду!» С издевкой спросил Джек. «Дурак!» Она, пряча мгновенно промокшие глаза, устремилась наружу. Не прошло и двух минут, как все заняли свои спальные места, молча и не глядя друг на друга. Утром раньше всех стал злобный. Когда Жора проснулся, товарищ уже был умыт, побрит и варил кофе на разожженном в ямке костре. Он протянул ситскому кружку и потребовал. «Гони рубль, родственник!» Джек порылся в карманах, вытащил серебряный доллар и протянул другу. «На доллар, сирота!» Нарочито растягивая гласно и проговорил он. «Не, не пойдет. Я на твои поминки тысячу рублей сдал». А ты мне паршивый доллар суешь. Жмот. На поминки? Ага, еще. Ну-ка...» Злобный беспардонно подхватил седло Джека и внимательно вгляделся в номер на боку. «Ну да, 3818. Можешь поздравить, Рэд, я твой наследник. Это же ты капсулу пометил номером своего ордена». Жора только в полголоса выругался. «Африка, которая, оказывается, весь разговор стоял в стороне...» Наконец подошел к Кулику. «А Смайлик, Олег, ты Смайлик нашел?» «О, Африка, ну ты учудил. Короче, на том месте, где ты на ночь глядя в камешки игрался, в будущем будет аэропорт. Бетонная взлетка. Так что ищи новое место, исследователь. А ты, Жорка, учти, что из нашего батальона, тех, кто уже безвозвратный, здесь четверо. Правда, где они, этого никто не знает». — А батя? — Петров пока от капсулы отбрыкивается руками и ногами. Как дальше сложится, будем посмотреть. Мало-помалу разговор переходил на менее значимые темы, потом и вовсе затих сам собой. Не прошло и получаса, как вся компания из трех мужчин и одной девушки неспешно рысила по дороге. А еще через час все трое остановились возле неказистого домика, собранного, казалось, из самых неудачных бревен на всю округу. Прямо перед домом на вбитом в землю колу болталась доска с надписью «Аллигатор». Джек и мистер Злобный переглянулись и мгновенно растворились в вымахавшей по пояс траве. Правда, через пять минут они вновь стояли возле дома, что-то в полголоса объясняя третьему другу, который Африка. Амалия вновь вслушивалась непонятную русскую речь, пытаясь сообразить, как вообще этим ненавистным мужчинам удается разбирать, что каждый из них говорит. Ведь ни одного знакомого слова... Тот, который злобный, буркнул невразумительно по-своему и пристроился у узкого в окна бойницы с винтовкой наготове. А Джек что-то старательно объясняет парню по имени Африка. Тот кивает, но по глазам видно, что не понимает ни слова. «Твоя задача — отвлечь его от окна, понял?» — распинался тем временем Джек. «Стучи и кричи что-нибудь, но чтобы он к двери подошел. И главное сразу падай. Ты нам здоровый нужен». — Плохо будет, если этот Хьюго умудрится тебе еще одну пулю в голову загнать. — Почему еще одну? — Так одна пуля в голове у тебя уже есть. Арет рассмеялся, немудренной шутки. Юрка подумал и присоединился. — Эми! — Джек повернулся к девушке. — Прошу тебя, осторожней. Отойди вон туда, и что бы ни случилось, не высовывайся. Хорошо? Помале ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Африка уже стоял возле грубой самодельной двери. «Эй!» — в голос кричал он и молотил кулаком. «Какой идиот решил отправиться на свидание со Святым Петром с утра пораньше?» Просипел изнутри явно похмельный голос. «Сам ты идиот! Открывай немедленно! Это сосед сверху! Вы на заливаете!» «Чего?» Джек подскочил и мгновенно сдернул замерзшего Африку с линии огня. Изнутри прогрохотали пять выстрелов, и дверь украсилась аккуратными дырками. В этот момент с той стороны дома донеслась ружейная пальба, а Ред уже стоит у своего окна и тоже пускает внутрь пулю за пулей. Амалия смотрела, как легкий ветер сносит облака порохового дыма в сторону, делая дом чем-то похожим на старый, побитый жизнью и невзгодами речной кораблик, из последних сил тянущий против течения а вокруг него, подобно незадачливому пловцу, прыгал влево-вправо Африка, сжимая в каждой руке по револьверу. «Ну!» — приговаривал он еле слышно. «Ну! Ну!» Как оба ганфайтера проникли в дом, девушка не заметила. Просто вдруг стрельба сменилась приглушенными криками и возней. Затем в доме что-то несколько раз стукнуло, будто кто-то шумно ставил стул сразу на все четыре ножки. А потом дверь открылась, и наружу вышел улыбающийся Джек. Он выглядел так, будто сорвал главный приз в лотерею. Лицо его светилось, и оттого казалось прекрасным. Девушка, глядя на мужчину, и сама не смогла сдержать улыбки. Африка в этот момент вдохновенно крутил свои револьверы на указательных пальцах. С трудом увернувшись от открывающейся двери, он уронил оба ствола на землю, суетливо дернулся влево-вправо, затем уставился на друга. «Ну что, мы счастливы?» «Аж до соплей!» Зловеще ухмыльнулся Рэд. «Касса банды составляет 11 520 американских рублей. А главное, все девять членов этой самой банды живы и не потеряли товарный вид». «Это же еще четыре тысячи бакинских». «А то», — подтвердил вышедший следом злобный, — «давайте их паковать в фургон». «А?» — радовался Африка. «Скажите, что я правильно тогда эти объявления сорвал, ведь верно?» «Правильно, правильно!» — Гулко согласился кулик. «Давай, покой клиентов!» Амалия с удивлением смотрела, как мистер злобный по одному выносит бандитов, держа каждого на плече, словно мешок кукурузы. Руки разбойников были связаны за спиной, ноги окровавлены у каждого. С последним вынесенным она догадалась, что сделано это было специально. Ранение в ногу гарантирует обездвиженность преступника и вместе с тем позволяет доставить его до шерифа живым. Шериф Мариенфилда Герхард Конц встретил их неласково. Он долго ходил кругами вокруг фургона, наполненного пыльными ворчащими разбойниками. Разглаживал ладонями объявления о вознаграждении, что-то считал на пальцах. Наконец повернулся к Джеку и недовольно сказал, «Мне они не нужны. Ни один из банды Квиксильвера не объявлен в розыск в округе Абелин». Речь представителя закона было сложно понять. Американец немецкого происхождения, причем родившийся в Германии, он чудовищно коверкал слова. «Вот ведь про хвост!» — буркнул по-русски злобно и переспросил. «Не возьмешь?» Хрен, фюрты!" на смеси русского и немецкого вскрикнул шериф и показал тугую, покрытую веснушками и рыжими волосами, дулю. «Я них нужен!» «Ты откуда русский знаешь, герконц?» — спросил Джек. По-английски, естественно. — Я арбайтмит ваш людишкин. Им свинемюнде. Рэд с удовольствием завязал разговор с полиглотом немцем, от которого узнал, что раньше все было отлично. Кайзер Вилли Прусский захотел канал из Одера в Балтику. И я воль. Прорыли за какие-то семь лет. А потом канал кончился, и оказалось, что квалифицированному землекопу Не так легко найти достойную работу во вновь образованной Германии. Зато город Мюнде внезапно стал популярным портом, из которого кто угодно может уехать в благословенную Америку, где столько земли, что копать не перекопать. Опять же, удачливые земляки-американцы открыли прямо в порту свое представительство, где решали проблему тех, кто не имел средств на билет, и приглашали не в чисто поле, а в город, населенный такими же германцами, Так что и язык учить не обязательно. Основательно вы здесь устроились. Я. Мы умеем работать. Опять же стараемся для себя. Нам в этом городе жить. Он посмотрел на Джека уже другими глазами и помотал головой. А этих. Жест в сторону фургона Извини, все равно взять не могу. Мэр не поймет. Эх, ладно. Только для земляков. «Единственное, могу на основании ваших бумажек отконвоировать преступников в Даллас, в Федеральный суд. Но тогда и вам за вознаграждением придется ехать туда же. Ну, дамки и за это. Нах здоровья. «Джентльмены!» — подала голос Амалия. «Если вы уже закончили свои мужские дела, то предлагаю прогуляться по городу. Надеюсь, вы обратили внимание, что Мариенфильд, в отличие от большинства мест, где мы уже были...» «Застроен красивыми кирпичными домиками. Совсем как Европа на фотографиях. Уверена, что здесь мы найдем и приличный ночлег, и множество других интересных вещей». «А еще у них наверняка отличное пиво», — подхватила Африка.